Глава девятая Сам ужин прошёл словно в каком-то тумане. Я сидела рядом с мужем, время от времени ловя на себе его внимательный взгляд, улыбалась, кивала. Изображать оживлённый разговор не было сил. К счастью, лорду Роберту приходилось больше заниматься королём, по правую руку которого он оказался. А я тихо радовалась, что семейка леди Кэтрин сидит по другую сторону от его величества, Сейчас бы я их не вынесла. Взвешивать каждое слово, искать оправдание своему странному поведению и изменившейся манере речи, ведь я не леди кэтрина и никогда ей не была. Впрочем, едва ли мне удастся ускользать от них весь вечер. Разве что вцепиться в руку мужа и сделать вид, что это из-за него я такая зажатая и веду себя неправильно. Может, и прокатит. Только не хочу я за него прятаться. Видеть его не хочу. За то время, как я вышла из комнаты и опустила ладони на подставленное предплечье, мы не перемолвились ни словом. «Да что ж меня трясёт-то так? Когда этот гадский день закончится? И что я буду делать потом? Золушки не место рядом с принцем. Казалось бы, мой первый брак должен был этому научить. Нет, ведь опять вляпалась. И толку-то, что теперь не по своей воле». Тем временем подали десерт. «Пироги с ягодами и что-то очень похожее на наш зефир». Я не притронулась ни к тому, ни к другому. Кусок в горло не лез. «Милая Кэтрин, нельзя же так», — пропела леди Оливия. «Как эту гадюку пустили за стол рядом с королём? На правах близкой родственницы хозяина дома? Вы же совсем исхудаете, а мужчины не кидаются на кости. Посмотрите хоть на леди Сибиллу». «У Его Величества есть вкус, верно?» смотрите я не стала. Много чести тётушки. И без того помнила, что у королевской фаворитки и бывшей любовницы моего мужа. Так его и розеток. И есть за что подержаться. «Вкусы Его Величества — дело Его Величества», — вежливо улыбнулась я. Не мне, скромной его подданной, их обсуждать. К тому же мне трудно оценить прелести дамы. Я предпочитаю мужчин. «О, да, сегодня есть на кого посмотреть. Взять хоть лорда Хьюга Беннета. Эти золотые кудри, эти серые глаза, а сколько достоинства в осанке. И говорят, что и в чарах с ним мало кто может сравниться». Я подняла бровь, произнесла чуть громче, чем раньше. «Вероятно, мне послышалось, леди Оливия. Вы так беззастенчиво нахваливаете мне постороннего мужчину, когда мой муж и ваш племянник сидит рядом, по правую руку от его величества? Надо же, совсем немного повысила голос, но гадюка позеленела, испугалась, что мой муж услышит. Вы не так меня поняли, дорогая Кэтрин. Надеюсь на это. Холодно улыбнулась я. По счастью, в этот миг король отодвинул тарелку и встал, а следом поднялись и остальные. Муж подал мне руку. Как вы себя чувствуете? Едва слышно спросил он, выводя меня на середину зала. Неплохо, спасибо. В самом деле неплохо. Спасибо, родственные гадюки, взбодрила. А вы? Как ваша спина? На удивление хорошо, задумчиво произнёс он. Я даже думаю, не снять ли повязку? Я бы не советовала. Переломы не заживают за полдня. «Это мне слишком хорошо известно», — хмыкнул муж. Кажется, он хотел сказать что-то ещё, но тут заиграла музыка. Король повёл в танце фаворитку, мы как хозяева дома следом. Остальные гости в порядке знатности. Каждый давно знал своё место. Одна я тут болтаюсь. Не пришей рукав. Павана, чёпорная и холодная. Шаг вперёд и в сторону. Приставить ногу, поднявшись на носки, шаг вперёд и в другую сторону, снова приставить ногу. и Ещё четыре шага, также зигзагом. И всё сначала. «Скука смертная. Я бы предпочла вальс. Или танго. Только с кем его танцевать? С лордом, что ли? Он был бы отличным партнёром, и всё же много чести. А самое то». Держаться за руки на пионерском расстоянии друг от друга и на большая пусть не рассчитывает. Шаг — приставить ногу. «У вас ледяные пальцы и горят щёки», — сказал лорд. «И глаза блестят, как в лихорадке. Не жар ли у вас, леди Кэтрин?» «Не беспокойтесь, милорд. Я вполне сносно себя чувствую. Даже если и жар, куда теперь деться? Хозяйке тоже придётся танцевать весь вечер». Я не хотел бы, чтобы вы упали в обморок. «Не беспокойтесь, милорд», — повторила я. «Я не опозорю вас перед его величеством неуместными обмороками». «При здесь король? Меня беспокоит ваше здоровье. Та царапина часом не воспалилась, иначе откуда бы жар?» «Внимательный гад. Только не притворяйся, будто тебе не наплевать на меня. Всё, что тебя заботит, чтобы не было скандала». «Скажет ведь, что ты и вторую жену уморил, да ещё сразу после свадьбы. С этим всё равно ничего сейчас не поделать. Можно ли с этим хоть что-то поделать, учитывая условия?» «Сейчас нет. Но в замке находится королевский лекарь. Дядя возит его с собой. Я приведу его к вам, когда вечер закончится. Если этот королевский лекарь такой же, как наши средневековые эскулапы, я лучше сама помру». Хлопот будет меньше, честное слово. Не стоит, милорд. Я настаиваю. Он поставил меня на ноги, когда я уже не надеялся выжить. Его Величество прислал лекаря в замок, и я пошёл на поправку. Не исключено, что не благодаря, а вопреки. Впрочем, может, я и правда зря брыкаюсь. Наверное, стоит посмотреть на коллегу, прежде чем делать выводы. Как прикажете, милорд. Я прошу. Я подняла на него глаза. Встретилась с его обеспокоенным взглядом. Улыбнулась. «Спасибо за заботу. Я очень её ценю. А бок действительно плох. Уже не чешется, а дёргает, пульсируя, как больной зуб. Где же она валялась, та иголка, прежде чем оказаться в рубашке? Обычно нагноение так быстро не формируется. Ладно, не стоит об этом сейчас. Дотерплю до конца вечера. Посмотрю, во что превратилась царапина. Поговорю с королевским доктором. А там решу. Только что я буду делать, если окажется, что нужно вскрывать гнойник? Без антисептиков, без обезболивающих, без антибиотиков и даже без скальпеля. Ладно, что-нибудь придумаю. Не умирать же от какой-то дурацкой царапины. Сейчас нет сил об этом думать. Всё, на что меня хватит — держать лицо и не падать в обморок. Неужели я когда-то в самом деле любила танцевать? Музыка закончилась, муж отвёл меня к краю зала. Небольшой перерыв. Кто-то пригубит вина, кто-то поговорит. А потом следующий танец. По этикету хозяйка дома танцует его с самым знатным гостем, а хозяин с его дамой. «Ладно, не съест же меня этот король, а пока можно передохнуть». Я выпустила пальцы мужа. Обернулась. «Блинский блин». Только отца леди Кэтрин мне сейчас и не хватало. «С твоей стороны было не слишком вежливо не навестить нас сегодня днём», — сказал он вместо приветствия. «Ты же днём на охоте был. Или я должна была не только мужа с добычей караулить, но и любимого папочку, а потом бежать выслушивать об его охотничьих подвигах? Прошу прощения, батюшка». Твоя мать слегла, расстроившись, что дочь так скоро о нас забыла. «Нет уж, не на ту кнопку давишь, папочка». Я перед тобой точно ни в чём не провинилась. А вот ты, дочери, многое задолжал. Не нами сказано, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Проговорила я, изображая смущение. Нет, у меня в самом деле жар, и голова не варит. Здесь же наверняка нет Евангелия. Впрочем, плевать. Звучит достаточно глубокомысленно, чтобы он проглотил. И если даже мужчины таковы, то куда деваться слабой женщине? «Передайте матушке мои извинения, я обязательно ее навещу». «Я всегда говорил твоей матери, что незачем учить девочку читать», — буркнул отец. «Чтение не поможет ей рожать более здоровых детей. Скорее, наоборот». «Вы правы, батюшка», — улыбнулась я. «Да ему уже будет труднее блистать умом рядом с грамотной женщиной». Я осеклась, поймав на себе внимательный взгляд лорда. «Ох, да выделываюсь». Его пальцы легонько погладили по запястью. Я подняла глаза и едва не потеряла дар речи, увидев его улыбку. Такую же, как тогда, на лестнице. Не дрейфь, Кэтрин. Прорвёмся. «Очень жаль, что ваша супруга так стремительно слегла», заметил лорд Роберт. «Я видел леди Иветту Драйден с полчаса назад за ужином, между вами и лордом Мэттоном, моим другом. И она оказалась вполне здоровой». «Это правда, ей стало нехорошо позже. Нашёлся отец. Я разрешил ей пойти отдохнуть. Разрешил или отослал? Ну и гаджеты, папочка». «Жаль», — повторил лорд Роберт. «Я хотел поблагодарить её за прекрасную дочь. Надеюсь, случай ещё представится». «Не за что», — сказал отец. «Пожалуй, это мы с ней должны благодарить вас». потому что я не узнаю свою дочь. Я похолодела. Прямо расцвела. Румянец, глаза горят. Я мысленно выдохнула. А вот лицо мужа наоборот окаменело, взгляд потемнел. С чего он начал заводиться? Настолько тестя не переваривает. «И не прикословит», — продолжал отец. «Ого, это что же за норов был у леди Кэтрин?» что сейчас её папочке кажется, будто дочь не прикословит. «Как вам удалось добиться того, чего я не смог добиться плетью? Или его величество был прав насчёт?» «Моё величество всегда прав», — хохотнул король, возникая рядом. «Блин, надо же было его не заметить. Так вот, чего муж напрягся». «Лорд Роберт Ривз, вы позволите пригласить вашу супругу?» — поинтересовался его величество. Формальность, и все это знают. Муж склонил голову, и я присела в реверансе. Для меня это честь, ваше величество. Обопритесь на мою руку, леди Кэтрин. Если вы упадете, ваш муж не простит этого ни вам, ни мне. Король хмыкнул и добавил едва слышно. Особенно, если вы упадете на спину. Не дождешься, старый ты козел. Как нелестно забота вашего величества «Думаю, я способна устоять на ногах», — улыбнулась я. «Так говорят все, но удаётся немногим». «Самовлюблённый старый козёл. Всё равно не дождёшься. Хотя чего греха таить? Интересный мужчина. Высокий, широкоплечий, волосы и борода, соль с перцем, морщины не портят, а лишь придают шарма. Только такое же самовлюблённое хамло, как племянник». Какой именно танец будет вторым, этикетом не оговаривалось. Но, насколько я помнила, обычно он был лишь чуть поживее первого. Это к концу вечера, когда все изрядно подогреются вином, танцы станут все веселей и все разнузданней. Кажется, во всех мирах и во всех временах люди одинаковы. А пока... Ну, подержит меня король за руку. Переживу. Заиграла музыка. Я мысленно охнула. «Вольта? Лорд Роберт рехнулся?» Я взглянула на лучащееся самодовольством лицо короля и поняла, что муж тут ни при чем. Его величество постарался. «Да он с ума сошел!» «Вольта! Танец, в котором кавалер обеими руками берет даму чуть пониже груди и оборачивает вокруг себя в воздухе. Для нашего времени ничего особенного. Для века этого...» Веет неприкрытым развратом. Чего добивается король? Чтобы двоюродный племянник не выдержал и подсыпал ему мышьяк в микстуру для потенции? Поклон. Да уж, короли мне ещё не кланялись. Пусть даже это всего лишь фигура танца. Реверанс. Раз, два, три, четыре. Пока в паре метров напротив друг друга. Этикет предписывает смотреть на партнёра, И король беззастенчиво этим пользуется. Глядит, будто раздевает глазами. Раз, два, три, четыре. Поменялись местами. Поворот. Прямая спина. Улыбка. Еще бы не мутилась в голове. Не отвожу взглядом мысленно представляя операцию орхиэктомии. Во всех подробностях. Орхиэктомия. Операция по удалению яичек. В глазах короля мелькает что-то, похожее на изумление. Смотри, смотри, я не девочка, краснеть не буду. Раз, два, три, четыре, кружась, ловлю взгляд мужа. Он танцует с леди Сибиллой, конечно же. Оба улыбаются, но только тот, кто совсем не знает лорда Роберта Ривза, поверит этой улыбке. Лорд страшен в гневе, только бы не сорвался. Это будет конец. хотя он всегда гордился своей выдержкой. Одна рука уходит за спину, вторая протянута в сторону, руки короля накрывают мои ладони. Раз, два, три, четыре. Его пальцы тихонько гладят моё запястье. Приподнимаю бровь, безмолвно спрашивая. «Твоему величеству больше погладить некого, бедняжки?» «Вам не скучно в этой глуши?» Подают, наконец, голос король. О, нет, ваше величество. Снова расходимся. Совсем ненадолго. Раз, два, три, четыре. Кружимся плечо к плечу, рука в руке. Мне кажется, вы лжёте. Здесь совсем нет развлечений для юной леди полной жизни. Мне достаточно общества мужа, ваше величество. Тем более, что с ним действительно не соскучишься. Во всех смыслах, чтоб его «О, да, он прекрасно умеет...» Многозначительная улыбка. «Развлекать дам». «Что же тебе нужно, Твое Величество? Ты сам навязал меня двоюродному племяннику. Так зачем сейчас играешь в кошки-мышки? Нравится смотреть, как дергаются марионетки?» Шаг вперед, взяться за руки, поменяться местами. Шаг назад, разойтись снова. Король медлит, прежде чем выпустить мои ладони. Пальцы скользят по коже. Шаг вперёд. Но я умею это лучше. Намного лучше. Вы друг другу свечку держали? Или эксперимент ставили? По всем правилам. Группа опытная, группа контрольная, статистические записи. Охотно я верю, Ваше Величество. Ведь вы развлекаете дам куда дольше. Раза в три, наверное. Шаг назад. Король, усмехнувшись, оборачивается вокруг себя, отбивая подобие чечётки. Плечи развернуты, грудь колесом, явно красуется. Есть причины быть самодовольным. Есть. Двигается до сих пор как молоденький. Вот только я его не хочу ни капельки. Хотя когда это интересовало таких, как он? Теперь моя очередь кружится, показывая себя со всех сторон. Спина прямая, подбородок вздёрнут, ледяная улыбка, Взгляд сверху вниз. «Ты действительно хочешь эту снежную королеву, твое величество?» «Не боишься отморозить самое дорогое?» «Шаг навстречу друг другу, мои ладони ложатся ему на плечи, его обхватывают мои ребра». «Не в три, леди Кэтрин. В два, не больше. Но это никак не отражается на прочих достоинствах». И все же мелькает в его взгляде нечто. «Да ладно. Вся эта канитель только потому, что ты хочешь доказать, даже не племяннику себе, что ты ещё и гу что старости ещё не стоит на пороге. Раз, два, три, четыре. Почти как вальс, только ритм другой, чёпорный и плавный. А ещё мой племянник никогда не умел выбирать достойных женщин. Едва ли знает, как следует обходиться с настоящей леди». Не умел выбирать достойных? Что, леди Сибила слишком быстро пала к твоим ногам, потому ты и бесишься сейчас? Не знаешь, на что ведутся женщины? На тебя самого или на твой титул и влияние? Потому и проверяешь на прочность меня, убеждаешь самого себя, что ты всё ещё можешь дать фору молодым? А может, пытаешься доказать себе и всем остальным, что все женщины одинаковые, попутно щёлкнув по носу родственника? Лучше бы к психологу сходил. 50 часов личной терапии, и всем стало бы куда легче жить. Но леди Маргарет-то в чём провинилась? И что теперь делать мне? Додумать я не успела. Прыжок. Король подхватил меня и поднял высоко над головой. Кружа. Ладони сжали мои бока. Как раз там, где и без того пульсировала боль. В глазах потемнело. Не знаю, как я удержалась на ногах, когда король вернул меня на пол. С лицом, видимо, справиться не смогла, потому что сквозь тёмную пелену и шум в ушах пробилась встревоженная «Леди Кэтрин, вы нездоровы?» «Всё хорошо, Ваше Величество». Через силу улыбнулась я, кое-как перебирая ногами. Не вцепилась бы в плечи короля, точно свалилась бы. Вот было бы позорище. Улыбаться, держать спину. Осталось недолго. Кто помял вам ребра?» Из голоса короля исчезли игревые нотки. Осталась неприкрытая угроза. Муж. Лестница, ваше величество. Вчера я упала с лестницы. Это видели все. Вы же сказали, что все обошлось. Прыжок. Я прикусила губу в ожидании боли, но руки короля в последний момент сместились на талию. Выдохнула. Спасибо, ваше величество. Он кивнул и продолжил. «Вы продолжаете настаивать, что это лестница, миледи? Ваш муж страшен в гневе. Это у нас семейное. Потому и я не котёнок. Если он вас обидел, я смогу вас защитить». «Не мытьём так катаньем?» Я посмотрела ему в глаза открыто и прямо. Отчеканила. «Ваше Величество, мой муж не имеет к этому никакого отношения». на его лице на миг отразилось изумление так не смотрят на королей так не разговаривают с королями блин точно нарвусь надо наверное как то помягче женская мудрость все дела только где взять силу на эти игры когда бог горит огнём, а в голове мутиться от температуры расходимся наконец то Ещё пара фигур и танец закончится шаг вперед друг к другу «Улыбка. Я мог бы вернуть вашего мужа ко двору», — не унимался король. «Вместе с вами, конечно. Вам стоит лишь пожелать». «Вы очень добры, Ваше Величество, но мне хорошо здесь». «А лорду Роберту?» «Поговорите с ним сами, Ваше Величество». «Непременно». Реверанс, поклон. Король не выглядит рассерженным, он скорее задумчив. «Вашу руку, миледи?» «Наконец-то! Только во что мне теперь это обойдется?» «Королям не отказывают». Король подвел меня к мужу, уже вернувшего свою даму родителям. «Хорошо, хоть папочка леди Кэтрин куда-то испарился». «Возвращаю вашу супругу в целости и сохранности», — улыбнулся король. «Пожалуй, я рад, что устроил этот брак. Вы стоите друг друга». Он снова улыбнулся. на этот раз ехидно, живо напомнив двоюродного племянника. «А я изрядно повеселюсь, наблюдая, кто из вас все-таки обломает от другого зубы». Король растворился в толпе. Я на миг прикрыла глаза. Только бы не упасть. «Кажется, вы произвели неизгладимое впечатление на его величество». Сухо заметил муж. «Интересно, чем?» «Мне трудно судить, милорд». Вы знаете его намного лучше. Знаю, и потому боюсь даже предполагать. Вам нечего бояться, милорд. На самом деле есть чего, но не того, на что он намекает. Кто знает, что в голове у короля, во что мне обойдётся мой отказ, во что он обойдётся лорду Роберту. Я подумаю об этом завтра, когда буду в состоянии соображать. В самом деле? Я подняла на него взгляд, но не поняла выражения лица. Перед глазами словно повисла серая пелена, в ушах звенело. Неужели я сейчас упаду в обморок? Ни разу со мной такого не случалось. Ещё и хихикала, когда встречала это в книгах: падали дамы, как водится, в сильные руки кавалеров. Тьфу ты. Кажется, король со своими скобрёзностями тоже произвёл на меня неизгладимое впечатление. Кто-то подхватил меня подлокоть. Куда-то повлёк. Я мотнула головой, отгоняя дурноту. Муж. Усадил меня на табурет. Я тяжело оперлась локтями о колени. Неприлично так сидеть. Ничего, пару минут переживут. Муж сел напротив, заглядывая в лицо. «Леди Кэтрин». «Сейчас». Выдохнула я. «Сейчас всё пройдёт». «Минуту». Он поднялся, с кем-то поговорил, Сунул мне в руку кубок. «Вино с пряностями. Немного взбодрит. Пейте». «Лучше б валерьянки принёс». «Валерьянку, в пустырник, волокардин и настойку пиона уклоняющегося. Смешать, но не взбалтывать». «Пейте», — повторил муж, снова присел так, что наши лица оказались на одном уровне, и добавил. «Проводить вас в ваши покои». Я опять мотнула головой. В глазах, наконец, прояснилось. «Что вы скажете гостям?» «Что вам стало нехорошо». «А что скажут гости?» «Мне плевать на них». Он заглянул мне в лицо. «Вам плохо». Я замахнула вино, как водку, закашлялась, не слишком крепкая, но специи не пожалели. Кажется, в ближайшие пару минут я буду плеваться огнём и ядом. Надо же, какому-то потускуну удалось настолько вывести меня из себя. «Меня, которая всю жизнь проработала среди мужиков и давно научилась ставить на место любителей служебных романов». И я глубоко вдохнула, медленно выдохнула. «Всё не так плохо, милорд. Боюсь, если мы с вами исчезнем после этой вольты. А вернётесь вы один, гости решат, что вы прикопали мой труп во дворе замка». Муж усмехнулся. «А когда вы появитесь на следующий день, решат, что вы призрак?» учитывая, что ваш отец уже и так не узнает собственную дочь. Он помолчал и задумчиво добавил. Ваш румянец блеск глаз сейчас вовсе не от избытка счастья. Странно, что это вижу я, кто почти вас не знает и не замечает человек, который вас вырастил. Я промолчала. Защищать папашу Леди Кэтрин не было никакого желания. Жаловаться на него мужу тоже. Я поднялась, опираясь на его руку. Терпимо. Бывало и хуже. «Сбегать сейчас нельзя. Меня тут же определят в новые королевские фаворитки. Мужу припишут развесистые рога. А репутация у нас обоих и без того подмоченная. Сядьте и отдохните», — сказал муж. «Этот танец мы в любом случае пропустили. Вы выдержите следующий. Со мной. Чтобы все кумушки язык прикусили. Да ни в жизнь не пропущу возможность показать им кукиш». Только бы не упасть.